Внезапно, с неба на лес, на машины и палатки, обрушился тугой звонкий удар, словно ударная волна давления от сверхзвукового самолета. Раздались крики, из леса прозвучало несколько выстрелов. Ивашура с лейтенантом одновременно выбросились из кабины. Костров выскочил за ними». От военных палаток бежал испуганный помком взвода с карабином на изготовку. «С постов передают! Вблизи зоны невозможно находиться! Солдаты падают без сознания!» Инфразвуковое нападение. Бросил сквозь зубы Ивашура и побежал в лес. «За мной, лейтенант! Остальным оставаться на местах!» Ошеломленные люди снова потянулись к прожектору. Костров чувствовал какое-то томление, ему стало жарко, заломило в висках. Воздух стал ощутимо плотным, пропитался странным напряжением, словно перед грозой. Казалось, над лесом повисла чудовищная жара, готовая в любой миг сорваться и раздавить все живое. Другие испытывали те же ощущения, что и Иван, разве что реагировали по-разному. Секретарь райкома поднес руку к голове и силой потер лоб. «Ну и духота тут у вас!» Костров нашел Гаспаряна. «По площади бьют?» «Сейчас проверим». Гаспарян умчался в темноту и скоро вернулся вдвоем с Рузаевым, тащившим тяжелый параллелепипед звукозаписывающего устройства. «Так и есть!» сказал он через минуту, выключая прибор. «Инфразвуковое излучение. Мощность невелика, всего пять децибел». «Конечно. Бьют по площади, а не векторно», сказал Рузаев. «Что это значит?» спросил Левченко, обращаясь к Кострову. «Я не специалист». «Как вы себя чувствуете?» «Ну, голова тяжелая, и дышать трудновато. Тушно тут у вас, в самом деле». Все ваши ощущения — результат действия инфразвука. Пауки включают свой генератор инфразвука. Как они это делают, я не знаю. И будь мощность излучения на порядок выше, нам с вами не поздоровилось бы». «Пауки излучают инфразвук во все стороны», — добавил Рузаев. «Потому и мощность мала». «Солдаты оцепления стоят к просеке ближе, чем мы». Гаспарян передал ЗЗУ Рузаеву. «Пройдись с ними по периметру зоны. На них, очевидно, инфразвук действует сильнее. Может, нужна наша помощь?» Никто ему не ответил. Инфразвук продолжал струиться из леса, действуя на людей угнетающе, подавляя волю, вызывая страх и головную боль. Тая робко тронула Кострова за руку. В расширенных глазах ее бродили отсветы фар, и поэтому казалось, что они живут отдельно, поглощенные созерцанием внутренней боли. «Скоро это кончится, Иван!» Костров легонько обнял ее за плечи.